«Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?» — произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе. «Не, не скажу ему, кто я», — подумал Чуб. «Чего доброго еще приколотит проклятый выродок?» И переменев голос, отвечал. «Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколедовать немного под окнами. Убирайся к черту со своими колядками!» — сердито закричал Вакула. «Что ты стоишь, слышишь? Убирайся, сейчас же вон!»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 Ишь, проклятый щебеник. Однако ж ведь теперь его нет дома. Салоха, думаю, сидит одна. Хм. Она ведь недалеко отсюда, пойти бы. Время-то такое, что нас никто не застанет. Может, и того будет можно. Ишь, как больно поколátil проклятый кузнец. Тут, чтоб почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трескался по всем улицам, не заглушаемый в южном свистом. Поврівнам на лице его, которого борду и усы метель намылила снегом, проворней всякого царюльника, тирански хватающего заноз свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы однако ж снег не крестил взад и вперёд всего перед глазами,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 И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё светилось, метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами, мороз как бы подтеплел, толпы парубков и девушек показались с мешками, песни зазвенели, и под редкою хатой не толпились колядующие. Чудно блещет месяц. Трудно рассказать, как хорошо подтолкаться в такую ночь между кучей ухахочущих и поющих девушек и между парувками, готовые на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кажухом тепло, от мороза ещё живей горят щёки, а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.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 Не тужи моя ненаглядная Оксана, подхватил кузнец. Ей тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит. Ты, сказала скоре и надменно поглядев на него Оксана. Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесёшь те самые, которые носит царица? Весь каких захотела, закричала со смехом девичья толпа. Да, продолжала гордо красавица. Будьте все вос свидетели, если кузнец Вакула принесёт те самые черевики, которые носит царица, то вот моё слово, что выйдет тот же час за него замуж. Девушки увелись с собою капризную красавицу. Смейся, смейся, говорю кузнец, выходя вслед за ними. Я сам смеюсь над собою. Думаю, не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, ну, бог с ней.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 Выйду за тебя замуж. Всё в нём волновалось, и он думал только об одной Оксане. Толпа коледующих парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую, но кузнец шёл и ничего не видал и не участвовал в тех весёлостях, которые когда-то любил более всех. Чёрт между тем не на шутку разнежился у Солохи, целовал её руку с такими ужимками, как заседателю поповны, брался за сердце, охал и сказал на примиг, что если она не согласится удовлетворить его страсти и как водиться наградить, то он готов на всё, кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же чёрт, как известно, действовал с ней заодно.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 Голова, стряхнув с своих копелюх снег и выпившей из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошёл к Дьяку, потому что поднялась метель, а увидевши свет в её хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею. Не успел голова это сказать, как дверь послышался стук и голос Дьяка. Спрячь меня куда-нибудь, шептал голова. Мне не хочется теперь встречаться с дяком. Салоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. Наконец выбрала самый большой мешок с углем. Уголь высыпала в катку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с копелюхами в мешок. Дячок вошёл, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто, и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у неё.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 Ха, «На шее маниста!» Ха -ха -ха. И Дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки. «А что это у вас несравненная салоха?» Неизвестно, к чему бы теперь притронуться Дьяк своими длинными пальцами. Как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба. «Ах, боже мой! Стороннее лицо!» — закричал в испуге Дьяк. «Что же теперь, если застанут особо моего звания? Дойдет до отца Кондрата!» Но опасение якобы или другого рода. Он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая без того страшной рукой своей сделать из его толстой косы самую узенькую. Ради бога, добродетельная Солоха, говорил он, дрожа всем телом, ваша доброта, как говорит писание Луки, глава 3, 3 случаться есть Богу случаться, ох, спрячьте меня куда-нибудь. Солоха высыпала уголь в катку из другого мешка, и не слишком объемистый телом диак влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля. — Здравствуй, Солоха, — сказал, входя в хату Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может, я помешал? —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 Ну, салуха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замёрзло от проклятого мороза. Послал же бог такую ночь перед Рождеством. Как схватилось, слышь, салок, как схватилось. Эх, окастинели руки, не отстегну кожуха. Как схватилось в Юга. Отвари, раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь. Стучит кто-то, сказал остановившийся чуб. Отвари! Закричали сильнее прежнего. — Это кузнец произнес, схватясь за капелюхи чуб. Слышишь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, что бы ему набежало дьявольскому сыну, под обеими глазами по пузырю в копну величиною. Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжёлый мужик и поместил свои намёрзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошёл, не говоря ни слова, ни снимай шапки, и почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма не в духе. В то самое время, когда солоха затворила за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был казак с вербыгус Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом чубового кума. И потому Солоха вывел его в огород, чтоб выслушать от него всё то, что он хотел и объявить. Кузнец с Россией наглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни коледующих, наконец остановил глаза на мешках. Зачем тут лежат эти мешки?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 И Бодров взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. Взять и этот продолжал он, поднимая маленький, над некоторого лежал свернувшись чёрт. Тут, кажется, я положил струмент свой. Сказав это, он вышел вон из хаты на свистовую песню: "Мине с жинкой не возиться". Шумней и шумнее раздавались по улицам песни и крики, Толпы толкающегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились в волю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь весёлая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых казаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпускал щедровку и ревел во всё горло: "Щедрик-ведрик, дай ти вареник, грудочку кашки, кильце-ковбаски!" Хохот награждал затейника.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 Один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили паровка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были повеселиться. И ночка к нарошно, так роскошно теплелась, и ещё белее, казался свет месяца от блеска снега. Кузнец остановился со своими мешками, Ему подчудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нём вздрогнули, бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дяк заохолотушибу, и голова икнула во всё горло. Побрёл он с маленьким мешком на причах вместе с толпою парубков, шедшим следом за девичьей толпою, между которой ему послышался голос Оксаны. Так это она, стоит как царица и блестит чёрными очами.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 И засмеявшись, убежал о столпою. Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. Нет, не могу. Нет сил больше, произнёс он наконец. Ну боже ты мой, от чего она так чертовски хороша? Её взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжёт, так и жжёт. Нет, не вмочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему, пропадай, душа, пойду-то плюс. пролюби и поминай как звали. Тут решительным шагом пошёл он вперёд, догнал толпу, поравнялся с Оксаной и сказал твёрдым голосом: "Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачкаго хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете". Красавица сказала с удивлённою, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукой и убежал. Куда в Акула, кричали парубки в виде бегущего кузнеца. Прощайте, брацы, кричал в ответ кузнец. Да с Богом увидимся на том свете. А на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте. Не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтоб сотворил по нехиду по моей грешной душе свечей к иконам чудотворцу и Божьей матери Грешен не обмоливал за мирскими делами. Всё добро, какое найдётся в моей скрине на церкви, прощайте. Проговорив это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине. Он повредился, говорили парубки. Пропавшая душа набожно пробормотала проходившей мимо старуха: "Пойти рассказать, как кузнец повесился". В окулы между тем пробежавший несколько улиц остановился перевесть дух. "Куда я в самом деле бегу?", подумал он. "Как будто уж всё пропало. Попробую ещё средства. Пойду в Запорожцу, у затаму подсюку. Он говорит, знает всех чертей и всё сделает, что захочет".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 Пацюк верно крепко был занят иголушками, потому что казалось совсем не заметил прихода кузнеца, который едва вступивший на порог, отвёл ему принизкий поклон. "Як твої милсть прийшов, Пацюк", сказал Вакула, кланясь снова. Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать голушки. "Ти, говорят, не в огне, будь сказано", сказал, собираясь с духом кузнец. "Я в виду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду. Приходишь же немного сродни чёрту,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 как мне быть? Когда нужно чёрта, то и ступай к чёрту, отвечал Пацюк, не поднимая на него глаз и продолжая убирать галушки. Для того ты и ей пришёл, тебе отвечал кузнец, отвешивая поклоун. Кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги. Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.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 Посмотрю, говорил он сам себе, как будет есть подсюк вареники. Наклоняться он верь не захочет, чтобы хрибать, как голушки. Да и нельзя, нужно ж вареник сперва обмакнуть в сметану. Только что он успел это подумать, подсюк разинул рот, поглядел на вареники и ещё сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх. и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать. Вишь, какое диво, подумал кузнец с разинов, от удивления рот и в тот же час заметил, что вареник лезет и к нему в рот, и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнув вареник и вытерши губы, Кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, заметя при том, что один толк потук может помочь ему. Поклонюсь ему ещё, пусть растолкует хорошенько. Однако что за чёрт? Ведь сегодня голодная кутя, а он ест вареники, вареники с коровные.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 — Изволь, — сказал он, наконец, — за такую цену готов быть твоим. Черт сплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. — Теперь-то попался к кузнец, — думал он про себя. — Теперь-то я вымещу на тебя, голубчик, все твои малевания и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?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 Тут он заложил назад рогу и хвать чёрта за хвост. "Вишь, какой шутник", сокричал смеясь, "чёрт, ну полно, довольно уже шалить". "Постой, голубчик", закричал кузнец. "А вот это, как тебе покажется?" И при всем слове он сотворил кривест. И чёрт сделался так тих, как ягнёнок. "Постой же", сказал он, стаскивая его за хвост на землю. "Будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан". Тут кузнец с него пуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения. Помилуй, бакула, жалобно простонал чёрт. Всё, что для тебя нужно, всё сделаю. Отпусти только душу на покаяние, не клади на меня страшного креста. А, о каким-то голосом запел немец проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе. Слышишь?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 Все со смехом одобрили такое предложение. Но мы не поднимем их, закричала вся толпа вдруг, силы сдвинуть мешки. Постойте, сказала Оксана, побежим скорее за санками и отвезём на санках. И толпа побежала за санками. Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы ещё не был народу, то, может быть, он нашёл бы средство вылезти. но вылезть из мешка при всех, показать себя насмех. Это удерживало его, и он решился ждать, слегка только похряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть в страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти по крайней мере шагов сотню, а может и другую.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 Шенкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. Он хотел был дожидаться, а вось либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчивает его. Но как нарушно все дворяне оставались дома, и как честные христиане ели кучу посреди своих домашних. Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающий вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении. — Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге, — сказал он, осматриваясь по сторонам. Должно быть, тут и свинины есть. Полезло же кому-то счастье Наколедовать столько всякой всячины. Экие страшные мешки-то. Положим, что они набиты гречаниками да коржами, И то добрее. Хоть бы были тут одни поленицы, И то в жмах. Жидовка за каждую поленицу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтоб кто не увидел. Тут взвалил он себе на плечи мешок С щубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он. — А вот как нарочно идет ткач Шаповаленко. — Здравствуй, Остап! — Здравствуй, — сказал, становившись ткач. — Куда идешь? — А так иду, куда ноги идут. — Помоги, человек добрый, мешки снесть. Кто-то каледовал, да и кинул посреди дороги. Добром разделимся пополам. — Мешки? А с чем мешки? — С конешами или поленицами? — С конешами. Та да, думаю, всего есть. Тут выдернули они наскра из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах. Куда же мы понесём его в шинок, спросил дорогу ткач. Оно бы и так, я думал, чтоб в шинок. Но ведь проклятый жедовк не поверит, подумает ещё, что где-нибудь украли. К тому же я только что из шинка. Мы отнесём её в мою хату. Там никто не помешает, женки нет дома. Да точно ли нет дома, спросила сторожный ткач. Слава бог, мы не совсем ещё безума, сказал кум. Чёрт ли бы принёс меня туда, где она? Она, думаю, протаскается с бабами до света. Кто там, закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведённый приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь. Кум остолбенел. Вот цена, произнёс ткач с пустыми руки. Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете.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 Плетня видны были дня остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак в надежде, что будет проходить мимо комового огорода и выдернет любую из его плетня. Пес не топилась дня потри, всё, что не напрашивал нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал её пропить в шенке.